ЭПИЛОГ ВИКА Они с Белкой и Олегом Александровичем стояли у въезда на территорию и наблюдали, как ворота школы заезжает множество чёрных микроавтобусов. Момент был крайне волнительный. Видимо, Белка тоже так думала, потому что нашарила своей ладонью руку Вики и крепко её сжала. «Как ты думаешь, они сдержат обещание?» — спросила подруга. «Нет, конечно. Будут искать любой повод, чтобы этого не делать. Потому и нужны мы с тобой». «Значит, мы не какой-то там школьный совет. Мы стражи!» — гордо произнесла Белка. «Ну, получается, что так». Вика взглянула на Олега Александровича. Он так и не понял, на чьей он стороне. Вроде как помогает и защищает учеников, но в конце концов его же назначили новым директором. Значит, и администрация или кто там курирует проект «Даксфорд» тоже считали его своим человеком. «Олег Александрович, а я так и не спросила, а какая ваша особенность?» Что такого вы умеете? И почему они не боятся вас?» Новый директор школы улыбнулся. «О, самое что ни на есть безопасное. Я просто везучий». «В смысле?» «Ну, чем-то это похоже на способности твоего молодого человека Влада. Он может откатывать время на несколько секунд назад и перебирать варианты развития событий. А у меня это происходит автоматически. В критических ситуациях фортуна всегда на моей стороне. Из-за этого я чертовски живуч». К сожалению, мой «нулевой» так и не смог понять, как трансформировать эту способность, чтобы она приносила хоть какую-то пользу остальным. Трансформировать? Да, то, чем тебе придется заниматься в ближайший год. Это одно из условий существования проекта в том виде, который всех устраивает. Сила проявилась в твоих одноклассниках спонтанно. Теперь нужно придумать, как направить ее в мирное русло. Делать что-то такое, что полезно всем и не только ее владельцу. Ближе всех к этому Тайра с ее защитными амулетами, насколько я знаю. Остальным тоже придется найти какое-то применение. — И мне? — спросила Белка с некоторым вызовом. — И тебе. Понятия не имею, как именно, но, слава богам, об этом должна болеть голова у твоей подруги, а не у меня. — Ладно, шоу окончено. Пойдем, встретим их в кабинете, — сказал Олег Александрович и направился в здание. Белка ушла за ним, а Вику на входе в корпус поймал Влад. — Погоди. «Без тебя все равно не начнут. Я все боялся сглазить, так что не хотел это обсуждать, но раз уж они приехали и согласились, значит, все получилось. Ты теперь будешь жутко занятой. И сейчас, наверное, лучший момент». Вика внутренне застонала. Она примерно знала, что он хочет сказать. Этого и сейчас только не хватало. Ее и так совесть терзает, а тут он еще на сердце огромную гирю вешать собрался. «Ты же понимаешь, что все это значит, что мы здесь теперь надолго?» «Возможно, что навсегда. Даксфорд — наш дом на многие годы». Вика кивнулась как можно более невинным выражением лица. Да, ему полагалось в это верить. Втягивать его в свою а вантюру она не хотела, потому что ставка в ней теперь будет не гипотетическая порка, а самая настоящая смерть. Влад нервно кусал губы. В таком взволнованном состоянии она его никогда не видела. «Тогда я хотел поговорить о нас с тобой», — начал было он, но Вика его прервала. Даже если он сейчас готовился встать на одно колено и подарить ей импровизированное колечко, она не могла позволить этому случиться. Такой г р у з т на душе ее просто потопит. «Влад, не надо, не время. Серьезно. Это не значит, что я к тебе как-то не так отношусь. Просто есть моменты, когда нужно забыть о себе, потому что существует долг и ответственность за других. Я сейчас просто не могу и не буду думать ни о своем будущем, ни о чувствах». Я и так хорошо ощущаю твое отношение ко мне и очень его ценю. Но для этого место в будущем, а не в настоящем. Сейчас меня ждут на совете. И ты прав, в ближайшее время мне будет не до личного вообще. Давай не портить момент. В нашем распоряжении еще будет куча времени, когда можно будет остаться вдвоем в более романтичной и спокойной обстановке. Сходим на берег моря или еще куда, где нам никто не помешает. Но не сейчас». Влад как-то задумчиво и обречённо кивнул. Он всё-таки её уже слишком хорошо знал и, вероятно, интуитивно почувствовал, что она врёт. Нет у них никакого будущего. В кабинете было многолюдно, хотя по регламенту нового совета полагалось присутствовать всего пятерым его членам, но исключить и не пустить любопытных никто не решился. Уж очень напряжённая обстановка была в школе ещё больше накалять её не стоило. Директор и четверо представителей управляющего совета школы сидели за длинным столом, а остальные столпились у стен. Вика поймала взгляд Влада и коротко ему улыбнулась, чтобы подбодрить, а то тот был совсем мрачен. На противоположной от учеников стороне кабинета стояли те, кто приехал на черных микроавтобусах. Хорошо, что им хватило ума не надевать ни военную, ни медицинскую форму, хотя среди них наверняка имелись и те, кто обычно носят погоны, и те, кто ходит в белом халате. Олег Александрович встал. «Позвольте представить главу школьного совета, Викторию Орлову и ее заместителя Белку. По нашей договоренности, обе девушки входят в управляющий совет школы с правом голоса». Усатый мужчина, сидящий напротив Вики, кивнул и поднялся с места. «Со своей стороны представляю Елену Александровну, доктора наук, которая будет отвечать за образовательную программу». «Образовательную?» — удивилась Белка. «В самом широком смысле». То, чему и как будут обучаться ученики, мы сформулируем вместе на этом самом совете», невозмутимо ответил усатый. «Представлю себя, Алексей Иванович. Я представляю интересы тех, кто обеспокоен безопасностью проекта, как для самих учеников, так и для остального мира». Все правильно. Двое от кураторов проекта, двое учеников и еще один голос от Олега Александровича, который будет решающим случай конфликтных ситуаций. «Совет из пятерых, где никто никому не доверяет». Более того, с учениками считаются ровно по двум причинам, и все они появились благодаря Вике. Самое главное, чего боялись люди из внешнего мира, это ее способность вызывать дверь, хотя в н у т р е н н и й Вика вообще не была уверена, что у нее получится сделать это еще раз. Это был козырь, который взрослым нечем было крыть, разве что устранить ее физически, но на этот случай она предусмотрела подстраховку. За ту неделю, что прошла после первого телефонного звонка, она успела поговорить с каждым одноклассником, выяснить его с п о с о б н о с т и понять, как она может помочь в обороне Даксфорда. Хотя ключевую роль в этом, конечно, могла сыграть Белка. В общем, в случае гибели или пропажи Вики и даже Белки у ребят был готовый план, как испортить жизнь новоприбывшим. Причем детали не знал даже Олег Александрович. Он просто был в курсе, что такой план есть. А значит, те, кто сидел сейчас за столом напротив, тоже были в курсе. На этом и строилось перемирие. На шантаже и угрозах. Вика уже начинала подозревать, что во взрослом мире иначе и не бывает. Соглашение было нужно обеим сторонам. Ученики не могли жить без поставок еды извне. Отключим свет и воду, и все. Придется расходиться, бродить по лесу в поисках ближайшей дороги или деревни. Тогда их отловить по одному вообще не вызовет никаких проблем. Ну а таинственные кураторы проекта все-таки — не хотели упускать возможность изучать способности детей. Отсюда возник договор. д а к с ф о р д продолжит существовать. Ученики добровольно берут на себя обязательство не пытаться покинуть школу и не использовать свои способности во вред кому бы то ни было, если только их не спровоцируют действия администрации. Взрослые же, в свою очередь, вызвались обеспечивать потребности детей, охранять школу и заниматься их дальнейшим образованием. Все решения принимает школьный совет, который собрался сейчас на свое первое заседание. Договор был оглашен в присутствии кучи свидетелей в кабинете. На нем должны были поставить подписи все члены совета. Когда очередь дошла до Вики, ее рука дрогнула. Хоть она уже готовилась к этому моменту и знала наперед все, что там написано, все равно ей стало не по себе. Не так-то просто становиться к л я т в о п р е с т у п н и ц е й и подписывать документ, который совершенно точно собираешься нарушить. Она понимала, что выхода нет. Только так сейчас можно было обеспечить безопасность одноклассников, да и свою тоже хотя бы на какое-то время, пока она не начнет реализовывать свой собственный план. Вика черкнула свою подпись, передала документ Белке, а сама стала изучать людей напротив. Сколько им потребуется времени, чтобы привыкнуть к новым условиям в школе и расслабиться? А сколько времени есть у нее т о ч нее? ее мамы. Вика не врала Владу по поводу обязанностей долга. Вот только на первом месте у нее стояли отнюдь не одноклассники. Да, она сделает все, чтобы те были в безопасности. Она подготовит план, как и чем они смогут защищаться от взрослых после ее исчезновения, чтобы те и дальше продолжали выполнять договор. Только Вика не могла бы ради них и даже ради Влада отказаться от мамы. Та сейчас страдала от припадков где-то в далекой клинике, и, судя по деятельности местного лазарета, вылечить ее там не могли. Если ей так же плохо, как было Леониду, то тут каждые недели на счету. Даже если припадки у мамы не такие сильные, то все равно больше месяца ждать нельзя. У Вики был соблазн во время первых переговоров потребовать еще сеанс связи с отцом, чтобы спросить его о состоянии мамы, но она вовремя поняла, что этого делать никак нельзя. Это проявление слабости и намерений. Сейчас она в сильной позиции, может шантажировать взрослых. Как только они поймут, насколько ей важна мама, это обязательно и с п о л ь з у е т А кроме того, будут готовы к тому, что Вика попробует сбежать. О планах побега она не говорила никому. У нее была мысль, что Влад будет очень полезен в лесу, и его опыт походника, и его способность, и даже просто мужская сила могли существенно повысить шансы на выживание. Только он ей был действительно дорог. Оставкой в этой игре была жизнь. Если ее поймают, то очевидно, что противной стороне будет самым выгодным просто ее убить. Ученики никогда об этом не узнают и будут считать, что ее побег удался. А кураторы проекта обезопасят себя от появления синей двери навсегда. Олег Александрович встал, и Вика вынырнула из размышлений. «Ну что ж, прекрасно. Предлагаю завершить первое заседание. По плану мы встретимся уже узким составом послезавтра», и обсудим ближайшие планы», — громко произнес он. Она с Белкой, Владом и еще пятеркой одноклассников, которые наблюдали за подписанием, пошла к остальным, которые должны были собраться в кабинете химии как самым п р о с т о р н о м и ждать вестей, но у дверей их поймал крайне беспокоенный Аркадий. «Вы много пропустили?» — заявил он. «Очень много. У нас новенький». «Откуда?» — изумилась Белка. «Эти с собой привезли. Еще одного из наших случайно обнаружили». Он из какой-то глубинки и никогда не был на медосмотре. А тут схватил приступ аппендицита и попал в больничку. Ну, дальше понятно. Но самое удивительное — это то, что он рассказывает. «Блин, да достал уже, говори!» — психанула Белка. «Как скажешь, свет очей моих, но лучше вам послушать самим. Я уговорил его повторить все для вас, так что пойдем». Аркадий приобнял Белку за плечи и завел внутрь. Вика отметила, что подруга уже совсем не сопротивляется его прямолинейным попыткам ухаживать. Новенький был рыжим, лопоухим и с непривычным сиплым голосом. Первое впечатление от него было достаточно комичным. «А вот и наши советники», — громко сказал Аркадий. «Так что давай, повтори-ка про п у т ь еще раз». Рыжий каким-то совершенно типичным деревенским жестом вытер нос. Он явно волновался из-за такого внимания к себе, но не хотел это показывать. «Ты что ли тут г л а в н о е спросил он у белки. «Она», — кивнула та в сторону. Рыжий тут же уставился на Вику своими наглыми зелеными глазами, изучая, что в ней такого особенного. «Я слушаю», — коротко сказала она, и этого оказалось достаточно, чтобы Рыжий смутился и опустил взгляд. «Давай с того момента, как в машину сел», — подсказал Аркадий. «Ну, короче, упрощался с матушкой, сел как босс какой-то в этот огромный джип, и мне чуть ли не насильно тут же всучили бутылку воды. Дорога долгая, пей, говорят». «Как-то они это так сказали». Сделал вид, что отхлебнул, они расслабились, отвернулись. Ну, я тихо, постепенно все и вылил на порог машины. А сам думаю, что за дела? Что мне там подсыпать могли, яд? На кой тогда вообще весь этот цирк перед матушкой с комиссией и прочим? Подловили бы вечером у сортиры во дворе и кукнули. Тут целых два громилы сидят с повадками спецназа. Неужто не справились бы? Так что, скорее всего, с н о т в о р н ы мне дали. Ну, я и прикинулся спящим, а то спереди уже напряженно поглядывать стали. Эти еще пару раз с переднего с и д е н ь я как обернулись, поняли, что я отрубился, так один из них в рацию откашлял, что-то типа «объект готов». Ну а я через щелочку в глазах-то подглядываю, что к чему. Подъехали мы, значит, к целому кортежу из микроавтобусов. Встали в глубоком лесу, где-то не доезжая Еремина. Тут по рации команда прошла, значит, переход открыть. И тут в воздухе впереди з а м е р ц а л и открылся портал. Ну прям как в кино. Шар такой мерцающий. Здоровый. Грузовик проедет, не напрягаясь. Ну, все автомобили газанули, и туда один за другим нырк. Потом моя машина туда проехала. Такое ощущение при этом, как будто по голове дали. Головокружение небольшое. Ну, тут я офигел, решил больше не притворяться. Типа проснулся. Гляжу вокруг, местность совсем незнакомая. Мы ж от села отъехали-то всего ничего. А тут природа вообще другая. Дорога грунтовая вместо асфальта. Ельники и сосны, которых у нас отродясь не было. Глянул я на телефон... а там сразу и связи нет, и геолокация спутники найти не может. Вот тут я и понял, что мы куда-то телепортнулись, очень далеко. Я так думаю, что в какой-то другой мир». Вика в растерянности смотрела на него уже, не особо вникая в дальнейшую речь. Вот так мгновенно этот ушастый своим рассказом перечеркнул все ее планы. «Другой мир. Отличная придумка со стороны кураторов. Это куда надежнее, чем даже подземная лаборатория. И теперь многое становилось ясным. И холодное море». И чудеса с широтой и долготой, и то, куда пропали все спутники навигации. И даже почему-то кураторы так легко согласились ослабить охрану школы. «Куда тут сбежишь?» Все было понятно, кроме одного — как ей выбраться обратно в Москву, чтобы спасти мать. «А кто-то остался там до портала, когда вы заехали, не знаешь?» — спросила она. «Да не, моя машина последней ехала, никого на дороге не осталось. И как мы, значит, в шар занырнули и оказались с другой стороны — то по рации сказали «Переход закрыть» и портал пропал. «Спасибо. Ты очень помог. Мне теперь надо подумать. Простите». Вика на каменных ногах вышла в коридор. Влад выскочил следом. «Ты поняла?» — восторженно воскликнул он, как только они прикрыли дверь в класс. «Другой мир. Он же наверняка не населен. Эти же хотели минимизировать риски, а значит, мы тут как первые колонизаторы. Это наш собственный мир, и мы можем построить тут жизнь так, как захотим. Представляешь?» Вика его почти не слушала. В ее мозгу затикали шестеренки, выстраивая контуры нового плана. Первое. Тот, кто открыл портал, сейчас в здании школы. Никто отсюда пока не уезжал. Более того, он был и в первой волне взрослых, до да их позорной эвакуации, а таких еще меньше. Значит, его можно вычислить. Второе. Это человек со сверхспособностями. Если дверь до этого появлялась лишь однажды, то это еще один из поколений Олега Александровича, и он его наверняка знает, но не признаётся в этом. Вывод — верить директору нельзя, и он ведёт свою игру. А ей нужно среди прибывших искать того, кому в 86-м могло быть около 17 лет. Третье. Если это другой мир, и здесь есть аж двое взрослых, контактировавших с дверью, то почему бы не быть третьему? Может, проще не пытаться сбежать, а уговорить п р и в е с т и сюда маму? Ей срочно нужно было найти, как и чем воздействовать, шантажировать, угрожать или любым другим способом заставить делать то, что ей нужно, этого таинственного открывателя порталов, нового директора и заодно всех кураторов проекта. «Кажется, я начинаю понимать, как играть в эти взрослые игры», прошептала она. «Что?» Влад остановился на полусловии, не п о н и м а ю щ е й уставился на нее. «Неважно. Ты прав. У нас появился уникальный шанс», улыбнулась. Vika.